так храни заповеди Яхве, Бога твоего, ходя путями его и боясь его. Второзаконие. Глава 8. Стихи 2-3. 5-6. Первоначально израильтяне хотели приблизиться к Ханаану с западом, но Амаликитяне преградили им путь. Тогда было решено идти на юг, к городу Кадесу. Пока они добрались до Кадеса, им пришлось не раз останавливаться на отдых. Но места, где они располагались, определить невозможно, поскольку они обозначают не поселение, а имеют говорящие имена, связанные с теми или иными событиями. Первая остановка была сделана в Тавере, место горения. Когда народ стал роптать на судьбу, на краю стана возник пожар, и лишь молитва Моисея укротила огонь. Следующая остановка была в киброд гробы прихоти. Здесь сыны Израиля якобы захотели отведать мясо, вместо приевшейся всем манны. Господь послал им перепелов, но многие израильтяне погибли от мяса этих птиц и были здесь же похоронены. Отсюда название места. Васирифий, Мариам и Арон восстали против Моисея, который взял в жены ефиоплинку. Мариам заболела проказой, но молитвы братьев исцелили ее. Находясь в Кадессе, Моисей послал в Ханаан двенадцать соглядатаев, которые вернулись с вестью, что в нем подлинно течет молоко и мед. Для доказательства своих слов Они показали плоды, а также виноградную гроздь, которую несли вдвоем на шесте. Но соглядатые не скрыли того факта, что народ, живущий в этой земле, силен, а города отлично укреплены. Народ испугался и восстал против своих вождей Моисея и Аарона. Лишь Халев из колена Иуды и Иисус из колена Ефрема успокаивали народ, уверяя, что они смогут победить великанов. Израильтяне были наказаны за свое неверие, в землю обетованную могли отправиться лишь родичи Халева и Иисуса, а также те, кто не достиг 12-летнего возраста, остальным предстояло 40 лет скитаться по пустыне и там погибнуть. Несмотря на волю Бога, израильский народ попытался достичь Ханаана, но потерпел поражение от Амалекитян и затерялся в пустыне. За сорок лет странствования по пустыне против Моисея и Аарона восстали Корей, Дафан и Аверон, возглавившие двести пятьдесят именитых мужей. Вождей восставших поглотила разверзшаяся земля, а остальные были уничтожены огнем. В знак справедливости приговора жезла Аарона расцвел, а жезлы остальных колен остались сухими. На сороковой год странствования Моисей собрал свой народ в окрестностях Кадеса, где умерла и была погребена его сестра Мариам, люди стали роптать из-за отсутствия воды. Моисей снова высек жезлом из скалы воду и напоил ею народ и скот. Израильтяне обратились к царю Эдомскому, потомству Исава, с просьбой пропустить их через его землю, но получили отказ. Им пришлось пройти стороной к горе Ор, там умер Аарон. Первосвященником стал его сын Элеазар. Народ снова возраптал за что Бог наслал на него ядовитых змей, от которых умерло много сынов Израиля. Моисей сделал медного змея и выставил его на знамени. У жаленному змеюй достаточно было взглянуть на медного змея, чтобы остаться в живых. В представлениях восточных народов змея играет весьма важную роль. Обычно он вредит богу и человеку, но иногда оказывает добрую услугу, обладая волшебной силой. Поэтому поклонение медному змею сохранилось у евреев до седьмого века до нашей эры до запрета царем языкий но и позднее не исчезло бесследно. Победив многие чужие народы, сыны Израиля прибыли на равнины Муава. Царь Муавитин Валак, Муавитин также родственный народ, происходящий из потомков лота, сначала радушно принял народ Моисея,